Марсианский посадочный модуль. Несколько минут спустя. Шаттл вошел в атмосферу практически незаметно. Что, в общем-то, и неудивительно. По сравнению с земной она оказалась более чем разреженной. В результате спуск проходил куда быстрее, чем на родной планете. И при этом не наблюдалось спецэффектов вроде лижущей борта плазмы. Впрочем, Эпатов не торопился и вообще очень быстро перевел машину в горизонтальный полет. Воспользовавшись моментом, Басов перебрался в кресло второго пилота, установленное, скорее, по традиции. Особой нужды в нем не было, да и не особой тоже. Новые шаттлы, по слухам, им уже не оборудовались. Но и Патову новую машину хрен кто даст. Так что пилотировал он сейчас откровенное старье. Хорошо отлаженное, вылизанное до блеска, но старье. Впрочем, незаметно было, чтобы Виктор это хоть как-то напрягало. Кораблем он управлял одной рукой, будто автомобилем, что выдавало огромный опыт прелюбительской, в общем-то, подготовки. Скорее всего, на планету он спускался так часто, что это уже успело надоесть. Но пилот, которого готовили долго и тщательно, никогда не расслабится до такого поведения. Повернувшись к Басову, пилот ухмыльнулся. «Как в молодости. Любишь смотреть вперед?» «Именно. А ты, смотрю, все не расстаешься с вредными привычками?» Ипатов вновь ухмыльнулся. Челюсть его, словно подтверждая слова однокашника, размеренно двигалась. От пристрастия к жевательной резинке его, похоже, только могила исправит. «Вредные привычки — это только те, которые вредят тебе, а если окружающим, то нечего было окружать». «Угу», — покивал головой Басов. «Постримни еще». «Совсем вы тут, смотрю, вдали от недремлющего ока начальства расслабились. Сплошное ля-ля да хихи». «Послушаешь, так не передовой отряд исследователей космоса, а взвод юмористов собрался. Вас бы на плац и маршировать отсюда и до обеда. Что еще за укромное, лопух? А, это у нас диспетчер полетов развлекается». Ипатов даже не пытался обижаться. «Делать ему нечего. Вот и придумывают ерунду всякую, вроде нестандартных позывных. Делать нечего. Понимаешь, кораблей мало, шаттлов тоже раз-два и обчелся». В общем, есть такая профессия — на работе сидеть. А если и впрямь какой-нибудь умник прилетит с проверкой, да устроит вам разнос за неуставные беседы в эфире? Ну, мы все-таки не военные. Прилетали уже одни такие, все в скафандрах с погонами. Пробовали нам уставы писать. Мы их послали нахрен, они пошли. Не подчинены мы им, и все тут. Это своими, которые на службе. Они еще могли бы покомандовать. Но, что интересно, даже не пытались. Наверное, поняли, что те их тоже пошлют». «Да уж, дисциплинка. Да ладно тебе. Диспетчер может наедать себе пузой и молоть языком, но он профессионал своего дела, и ни единого сбоя при мне не случалось. У меня налету сейчас больше, чем у иного генерала, уже при том, что к основной работе нареканий не малейших. Остальные, поверь, такие же». «Понятно», — скептически протянул Басов, но от дальнейших комментариев воздержался. Шаттл, между тем, начал заваливаться влево. Ипатов скорректировал курс, но получилось у него слишком резко, что еще раз подтвердило мнение Басова о нем, как о пилоте. Воздушный хулиган, вот кто он. Натаскать, конечно, на доскали, но остался Виктор при этом любителем до мозга костей. Впрочем, пускай его, летит уверенно, аварии не допустит. Вот только почему все-таки он пилотирует сам? Разве нет на базе профессиональных летунов? Ответ его огорошил. Как оказалось, военные и гражданские на марсианской базе жили не то чтобы на ножах, однако и не совсем мирно, стараясь лишний раз не пересекаться. А потому, раз пилоты в большинстве были военными, где только можно, старались обходиться своими силами. «Да что здесь творится-то, Похоже, именно об этом предупреждал генерал Нечипоренко в приватной беседе. И Басову происходящее совсем не нравилось». Внизу появились горы, огромные, намного выше земных, вследствие меньшей гравитации. Судя по виду, образовались они давно и практически мгновенно. Общепринятая теория гласила, что к этому был причастен астероид. Последний, согласно той же теории, ударив в поверхность Марса, сдув в кавычках при этом большую часть атмосферы и вызвав колоссальное смещение тектонических плит. Жизнь на планете, если она и была, что не доказано, исчезла как раз тот момент пуйства стихий. стройная теория. Но Басов предпочитал смотреть на нее скептически. Уж больно часто приходилось наблюдать, как такие вот стройные, логически выверенные гипотезы, буквально через несколько лет царствования, в дребезги разбиваются, сбиты из пьедестала каким-нибудь новомодным течением. А главное, ничего удивительного в таких процессах нет. Слишком уж много в любой теории допусков, и незаполненных доказательствами прорех. Шаттл клюнул носом, хотя для его дискообразной конструкции подобное звучало несколько неуместно, и начал снижаться. Мелькнули под брюхом летающей машины острые пики скал. Перед Бассом открылось широкое плато, залитое неярким марсианским солнцем. Здесь вырвались наружу внутренние слои коры планеты, и множество перемятых, хаотично перемежающихся слоев имеющих разные цвета, да еще вкупе с игрой света и теней, создали поистине невероятную, захватывающую дух картину. Судя по донесшимся из пассажирского отсека восхищенным репликам, увиденное производило впечатление не только на Басова, на других, наверное, даже больше. Он, профессиональный геолог, видел на земле хотя бы что-то подобное, а они столкнулись с красотой древнего камня едва ли не впервые. Самоходная буровая установка, возле которой мягко приземлился шаттл, на фоне всего этого великолепия смотрелась чужеродно и как-то убого. Сверху так и вообще терялась в силу своей мелкости и незначительности по сравнению с окружающими ее горами и безграничным пространством. Больше всего она напоминала древний луноход. Такие же велосипедного вида колеса, даже сейчас выглядящие одновременно И футуристично, и несерьезно. Похоже, из-за поднятой антенны на вскрытую консервную банку корпус. Вот только размерами все это превосходило даже 125-тонный танк прорыва, которыми в свое время ломали китайскую оборону возле Пекина. И когда понимаешь, что всей задачей у машины бурить шурфы глубиной до 100 метров, невольно приходишь к мысли, что истраченные на разработку и создание дюжины таких роботов, ползающих по Марсу, средства можно было бы использовать и более рационально. Впрочем, спрашивать о том Басова никто не собирался, и он это хорошо понимал. Народ высыпал из шреба шаттла, словно горох из дырявого мешка. Вроде недолго сидели, а ноги спины успели затечь капитально. И пока не разминались, издали рассматривали самоходку, а близко подходить нельзя. Техника безопасности написана кровью. Геологи пошлепали к агрегату. Вблизи футуристичность машины терялась. Наверное, сказывалась облупившаяся краска на бортах и глубоко ушедшие в пыль затропезного вида гидравлические опоры, на которых сейчас висела туша робота. Тем не менее, когда стоишь рядом, габариты машины подавляли еще больше, а рассмотреть верхнюю часть буровой вышки и вовсе не получалось. Мешал не слишком удобный шлем скафандра. Басов с легкой завистью посмотрел на товарища. Его одежда оказалась более совершенной, и шлем был полностью прозрачный, не ограничивая обзор сравнительно небольшим передним стеклом, как те, которыми пришлось воспользоваться остальным. Робот вовсю бурил очередную скважину. Вращались трубы. Примечание. Порода, разрушающий инструмент, лота или, как в данном случае – Бурголовки спускаются, поднимаются и вращаются колонной, состоящих из свинченных между собой бурильных труб. Вылетал на поверхность шлам, осколки выборенной породы. Громко шипел компрессор. Здесь, в условиях отсутствия воды, технология продувки, давным-давно забытая на Земле, несмотря на разреженность атмосферы, показала себя как нельзя лучше. Примечание. В обычных условиях бурение с продувкой, когда шлам выносится потоком воздуха, либо иных газов, практически не применяется. Слишком ограниченные условия применения требуются чрезвычайно мощные компрессоры, а даже небольшие проблемы в скважине, в первую очередь появление водоносных пластов, делает бурение с продувкой практически невозможным. При этом достоинство технологий весьма сомнительны. В результате основным способом удаления шлама а также обеспечение оптимальных условий работы, стала промывка путем прокачивания через трубы и подъема по затрубному пространству технологической жидкости с заданными свойствами. Однако в условиях малой глубины и чрезвычайно низкой влажности бурение с продувкой выглядит приемлемым вариантом. Конец примечания. Расположившиеся вдоль борта самоходки прозрачные пластиковые ящики с керном выглядели заполненными примерно на две трети. Примечание. Керн — столбик выбуренной породы, извлекаемый на поверхность для изучения. Конец примечания. Пожалуй, сегодня за ними лететь было еще рановато. Зачем это понадобилось Ипатову? Виктор, между тем, ловко цепляясь руками за перила, залез на палубу установки, распахнул дверь и, пригнувшись, скрылся внутри. Ждать его пришлось недолго. Спустя каких-то пять минут он вылез, спрыгнул с трехметровой высоты. Благо, при марсианской гравитации переломать ноги выглядела задачей проблематичной. И махнул рукой Басл. — Ну что, Серег, поможешь? — Не вопрос. Профессор постучал кулаком по ящику. — Слушай, кучеревы живете. На земле все больше по старинке из дерева сколачивают. — Да знаю я. Махнул рукой Патов. — Или забыл, что год назад я их сам вовсю таскал? — Забыл, — признался Басов. — Точнее, не подумал. — Ну что, поехали? Вдвоем они без особых усилий сгрузили керновые ящики, поставили вместо них пустые. Раздолбая Патов, забыл их в шатле, так что пришлось начали сбегать и принести первую пару. После чего занялись перетаскиванием всего этого барахла к кораблю и забрасыванием их в грузовой отсек. За это время экскурсанты, которым надоело пялиться на монотонно гудящего робота, успели разбрестись по окрестностям. Удерживать или как-то организовывать их Ипатов не собирался. Предупредил только, чтобы ходили как минимум пудвы. А так, кислорода у каждого, с учетом подкачки через фильтры из марсианской атмосферы и патронов-регенераторов углекислого газа, часов на пять, мест, где можно покалечиться, вроде бы не наблюдается, аварийные браслеты-пеленгаторы на руках, если что, найдутся. Когда они закончили работу... Басов изрядно запыхался. Все же, несмотря на низкую гравитацию, ящики оставались увесистыми и достаточно неудобными. К тому же раздражал текущий по лбу пот, который в атмосфере не вытереть. Остальное-то впитывала подкладка скафандра, сохраняя тело сухим, но вот заливающей глаза соленой дрянью поделать что-то было очень сложно. После того, как грузчики с учеными степенями установили последний ящик на место, Ипатов предложил еще раз прогуляться к установке, посмотреть на систему управления. Басов, как раз собиравшийся залезть в шаттл и снять, наконец, дурацкий шлем, едва его не убил, но любопытство оказалось сильнее. И вот за спиной тяжело лязгнула дверь, отсекая их от Марса, и Виктор резко поднял палец, вполне понятным жестом призывая к молчанию. Спустя минуту Ипатов аккуратно отстегнул крепление, Стянул с головы шлем, глубоко вдохнул и махнул рукой. «Присоединяйся, мол». Басов подумал секунду и последовал его примеру. Воздух, очевидно, подкачанный снаружи и прогнанный через фильтры, такие же, как в скафандрах, только более мощные, отделяющие примеси и фактически формирующие атмосферу, подобную земной, оказались на высоте. Дышалось, примерно как в горах, на высоте 4-5 километров. С лишь разницы что воздух оказался очень сухой и безвкусный, однако это можно было терпеть, особенно с учетом появившейся, наконец, возможности утереть пот. А в остальном, смотреть здесь было решительно не на что. Помещение небольшое, рассчитанное на одного оператора. Во всяком случае, кресло точно одно. Клавиатура, экран, отдельно выведены несколько датчиков, а также система управления, мало отличающаяся от автомобильной, на случай, если придется вести самоходку в ручном режиме, «Чего здесь спрашивается смотреть?» Громкий щелчок привлек его внимание. Обернувшись, Басов увидел, как Ипатов аккуратно снимает заглушку и выключает линию связи скафандра. Похоже, не хочет, чтобы их слышали. «Однако же интересно, девки пляшут. Оставалось лишь последовать примеру товарища и вопросительно посмотреть на него, ожидая продолжения. Ты с проверкой?» «Проверкой чего?» — вопросом на вопрос ответил Басов. — Ой, Серег, да не выделывайся ты, — досадливо махнул рукой Патов. — Все мы в одной лодке. — Мне сообщили, что человек из центра пребывает на вашем корабле, и что я его знаю. — Знаю, откровенно говоря, двоих. — Но в данном случае сомнений быть не может. — Прикрытие твои командиры выбрали идеальное. — Хм, а если ты ошибаешься? — Проверяешь? — Изволь. — Даже если я ошибаюсь, своих ты не сдаешь. — Вряд ли за последнее время что-то изменилось. — Логично, черт возьми. — Ладно, докладывай. — Ну вот, я же говорил, — залыбался Ипатов. — В общем, на, держи. Не стал я в тайник убирать. Не нравится мне что-то. Даже не знаю. — Что? — Считаю это интуицией. — Решил. — Лучше уж из рук в руки отдам. В руку Басова легла небольшая, меньше ногтя, плоская флешка. Пришлось даже стянуть перчатку — иначе ее было бы не удержать». Проследив за тем, как она исчезает в кармане, Ипатов вздохнул. «Ну, вроде как бы и все. А так, на словах...» Басов сказал-то наугад. «По принципу, хуже не будет». И попал в точку. Приятель кивнул. «На словах, говоришь? Не знаю. Чем-то пахнет, только вот не пойму, чем. Я почему здесь решил с тобой поговорить, что в этом месте не прослушают. Антенну я отключил, информация уйдет потом, пакетом». Чтоб тебя сюда вывезти, пришлось сымитировать сбой аппаратуры. Моу ящики заполнены. Ну, ничего страшного, не в первый раз. Все так плохо? Не знаю, ну, честное слово. Но чуйку-то не обманешь. Басов задумчиво кивнул. Действительно, интуиция для геолога порой не менее важна, чем образование и опыт. Без нее особых высот в профессии добиться сложно. А у однокашника она в наличии имелась, и неплохая. Так что его предчувствие можно было верить. «Это серьезно. Во-во. Единственное, что-то вояки странно себя ведут. С одной стороны, вроде бы их больше не стало, а с другой... В общем, слишком уж они улыбчивые последнее время». «Хорошо, я понял. Замечательно. А теперь пошли». Ипатов поднялся за шлемом. «Куда?» «Наружу. Покажу тебе кое-что. Этого отчета не вошло. Даже кивок в сторону кармана с флешкой. «Выйти. Поймешь, думаю, почему» те оказалось недалеко, буквально до ближайших скал. И здесь Ипатов снова его удивил, скользнув вдруг в узкую совершенно неприметную щель между камнями, ловок чертяка. Пришлось лезть следом, проклиная громоздкий неудобный скафандр. Ипатову, несмотря на куда более впечатляющие собственные габариты, это далось значительно проще. Впрочем, у него и опыта наверняка много больше. Хорошо еще, что здесь не было острых углов, способных порвать скафандр. В марсианской атмосфере это грозило серьезными неприятностями. Дальше проход заметно расширялся, и буквально шагов через пять Басов обнаружил, что идти можно свободно, даже не пригибаясь. Еще некоторое время они, подсвечивая себе переносными фонарями, двигались по извилистому, но на удивление, с ровным полом туннелю, до тех пор, пока не уперли стену. Обычную стену, состоящую из обычного камня и самой обычной, только очень высокой дверью. Упс! Дверь в марсианской пещере — это... Додумать мысль Басов не успел. Товарищ навалился на металлическую, изрядно пострадавшую от времени поверхность, силой толкнул, и она приоткрылась. Петли здесь почти как наши, только почистить как следует, да смазать пришлось. И все равно с трудом движется. Почему-то извиняющимся голосом сказал Виктор протискиваясь внутрь. Басов последовал его примеру, и едва удержался от вопля удивления, увидев перед собой помещение, которое скрывала дверь. Зал был огромен, лучи фонарей терялись в его глубине, безнадежно проигрывая спор вечному мраку. Однако от того, что удалось разглядеть, захватывало дух. Безусловно, это было искусственное сооружение. Даже тысячи, а может миллионы лет, не смогли до конца скрыть. Ни его идеальную форму, ни гладкость стен. Единственное, что выбивалось из общей картины, это сравнительно низкий, всего метра четыре, потолок, но масштаб сооружения все равно поражал. А еще здесь стояли или лежали. В общем, находились предметы совершенно непривычного вида, но явно созданные не природой. К одному такому, напоминающему поставленный на попа, гроб высотой метра два с небольшим, Басов, справившись с оторопью, и направился. В ярком свете фонаря блестели непонятные выступы, которым упорно не желала прилипать вездесущая пыль. Видны были отдельные детали, спаянные безжалостным временем в монолит. И гадать, для чего все это предназначалось, казалось занятием неблагодарным. Что-то хрустнуло под ногами. Басов нагнулся, посветил, и лишь спустя несколько секунд понял, что видит перед собой обломки костей, окаменевшие, чуть непривычной формы, но тем не менее легко узнаваемые. Вокруг лежали еще кости, чуть в стороне валялся треснувший вдоль череп, нечеловеческий, естественно, вытянутый, больше похожий на собачий, но тоже узнаваемый. Чуть в стороне целый скелет с непривычно короткой раздутой грудной клеткой. И от этого зрелища царства смерти Басову стало по-настоящему жутко, Они были очень похожи на нас. Голос Ипатова за спиной едва не заставил его подпрыгнуть, но зато вернул к реальности не хуже ведра ледяной воды. Ходили на задних конечностях, имели позвоночник и грудную клетку, разве что ростом повыше, три метра в среднем, но и, судя по зубам, произошли от хищников. Кто знает, не они ли породили легенды о псеглавцах? И произошло все это не так уж давно. Во всяком случае, не миллионы лет точно. Тысячи, возможно, десятки тысяч. У меня под рукой нет подходящей аппаратуры, чтобы определить точно, сколько их здесь. Много. Я заходил примерно на километр. Дальше не получилось. Рухнул потолок, не пройти. Но, подозреваю, катакомбы тянутся еще далеко. И всюду кости. Наверное, это убежище. И когда рухнуло небо... Все, кто успел, приближались сюда. Не знаю, война это была или впрямь астероид, да и не все ли равно теперь. Они спрятались и погибли. Скалы над головой их не спасли. Это, наверное, жутко. Самое жуткое — умирать последнему на планете и осознавать, что больше не будет никого и ничего. Я так считаю. Они могли думать иначе. Ладно. Что надо, ты увидел, а теперь давай выбираться». Когда они оказались на поверхности, под лучами холодного марсианского солнца, давящее ощущение иррационального ужаса, почти сразу ушло, спряталось в уголке сознания. И в шатле не вернулось, что радовало. Кстати, то, что разговор происходил в его кабине, вроде бы проверенный, но все равно менее надежной с точки зрения возможной прослушки, говорил о том, что эту информацию Ипатов ценит куда ниже, чем переданную в первый раз. Откинувшись в кресле, Виктор прикрыл глаза и несколько секунд молча сидел. Потом спросил. «Небось, думаешь, почему я тебе все это показал?» «Думаю», — не стал отрицать Басов. «Об этом следовало сообщить наверх. Сенсация гарантирована, Слава тоже. Ошибаешься?» — Ипатов вздохнул. «Сенсация. Но она, может, будет, может, нет. Все зависит от того, решат сообщать о находке или засекретят». «Но вот славы я точно не дождусь. Ни за что и никогда. Думаешь?» «Знаю. Открой глаза, старик. Мы живем в мире науки. Здесь друг друга жрать положено. Как только об этом месте узнают, сюда примчится толпа маститых и седобородых. И все будут знать, что сделано все это под руководством академика такого-то, предвидевшего, предложившего, обосновавшего, ну и так далее. А я окажусь в конце очереди или вовсе за забором. Вспомни». «Много ли народу знает, как звали того крестьянина, что зацепил плугом статую в Помпеях? И сохранил ли история вообще его имя?» Басов честно задумался Ипатов с усмешкой наблюдал за ним. Потом снова вздохнул. «Вот потому-то я и не хочу никому и ничего сообщать. Да, я нашел это место случайно. Подобрал камень, а это бетон. Почти такой же, как тот, которым мы пользуемся. Разве что похоже на основе шлаков». Но, во-первых, я геолог, поэтому и понял, а они бы даже не посмотрели в его сторону. А во-вторых, это я пахал на Марсе, а не они. Они в кабинетах сидят, вот пускай дальше этим занимаются. Зачем ты мне это говоришь? Зачем? А затем, что после Сатурна ты будешь, если не знаменит, то известен, будешь выступать, давать интервью, и скажешь это во всеуслышание, так чтобы ни у кого не осталось сомнения, кто и чего тут достоин». «Все-таки славы хочешь», — прищурился Басов. «Хочу», — не стал жаться приятель. «И возможностей, которые она дает, тоже хочу. Денег, например? А что? Это противоестественно. Ну, любить деньги — это нормально. Я люблю не деньги, а то, что на них можно купить. Логично. Не боишься, что я себе загребу открытие? Не а. мотнул головой Патов. «Все-таки думаю, я знаю тебя неплохо. Ты можешь увести девушку, но не плюнешь в спину». — Да и потом. — Знаешь, если даже я ошибаюсь, пускай это достанется тому, кто рискует в космосе, чем протирателем штанов. — Понял тебя, — задумчиво пробормотал Басов. — Ладно, я сделаю все, что могу. — Вот и ладно, — улыбнулся Виктор, и лицо его вдруг помолодело, став почти таким же, как не в такой уж далекой молодости. — А теперь давай звать наших экскурсантов. Засиделись мы. Разгулявшиеся пассажиры подтягивались больше часа. Разбрелись они все же далеко. Некоторые даже по скалам успели полазить. Хвастались фотографиями, видеокадрами, показывали сувениры, чаще всего камни необычной формы и красивых расцветок. Кривоносовой повезло найти друзу с кристаллами очень красивого фиолетово-черного окраса. Довольно распространенный здесь камушек, ближайший родственник земного аметиста. Правда, Друза оказалась расколотой и попросту развалилась у нее в руках на четыре здоровенных обломка. Но астрофизик, не слишком огорчаясь, один кусок забрала себе, второй сунула в руки Басову для коллекции, третий отдала Петровой, а четвертый зарезервировала для Ирины. Уж у кого-кого. А у Людмилы Алексеевны жадность домашним зверком никогда не была. Зато дружил Павлов. Этот придурочный спортсмен решил прихвастнуть перед женщинами, и сделать сальто, эффектно спрыгнув со скалы. При марсианской гравитации вполне реально, даже в скафандре. Вот только привыкнуть к ней еще требовалось. Степан этого не учел и заработал гематому на пятой точке. Хорошо еще ничего себе не сломал. В результате весь обратный перелет, вон под сдержанный смех товарищей, принимал немыслимые позы и шепотом ругался под нос. В общем, день пролетел весело. И когда Шаттл пристыковался к станции, народ разбежался довольный и усталый.